Узнав о приезде московитов, сам подеста прислал им приветствие и пригласил к себе во дворец на следующий день к завтраку. Примечание подеста — глава городской общины. Конец примечания. Послы благодарили и, спросив, в какой час им быть во дворце, отправились на гостиный двор для иноземцев со всем вьючным обозом своим слугами и стражей. Покинув площадь с огромными мрачными дворцами, похожими на военные укрепления, послы во главе с денежником и Антонио Джислярди снова поехали по узким и кривым улицам. В одном из трех кварталов Болоньи, на перекрестке двух улиц, послы увидели шумную и крайне возбужденную толпу. Подъехав ближе, они с высоты своих коней заметили через головы собравшегося народа двух юношей с небольшими кинжалами в руках. Один из них быстро взмахнул рукой, другой же сразу безжизненно рухнул на каменную мостовую, обливаясь кровью из расчеченного горла. Убийца хладнокровно отер свой кинжал об одежду убитого и, никем не задержанный, быстро ушел, завернув за угол. Племянник Ивана-денежника Антонио Джеслярди побледнел слегка, но воскликнул «Какой великолепный удар стилетом! Что он боит? — спросил взволнованный Беззубцев. — По что тут убийство содеяли? — Пустяки, — хладнокровно ответил Иван Фрязин. — А сказал он хороший удар кинжалом. — Месть кровная. — По что же, — возмутился Василий Савич, — злодеи-то не схватили? — Можно ли так средь бела дня убийство допущать? Даже стража посольская заволновалась, иные из воинов в гневе великом скакать было хотели, дабы поймать убийцу или саблями зарубить, ежели биться с ними будет. Но Иван Фрязин удержал их, разъясняя, что в итальянских землях другой закон, что убийство здесь и скровной мести за злодейство не почитается, наоборот, убийцу чтут за удаль и храбрость. «Сего вот убили!» а братья убитого и весь род его будет отныне убийцу стеречь, пока не убьют его насмерть. «Когда же конец злодейству такому бывает?» — с негодованием воскликнул начальник посольской стражи. «А пока один род до корня не истребит другой, нагло усмехаясь, снисходительно молвил Фрязин, когда уж и мстить некому станет». Начальник стражи презрительно плюнул и молвил, вот гады мерзостные, татары ордынские, и те того у себя не творят, как сии латыни. На другой день за завтраком у Болонского подесты царский денежник Иван Фрязин рассыпался в сказках и баснях, описывая невероятные богатства московского царя, говорил об бесчисленных войсках русских и выставлял себя личным другом этого могучего государя. В то же время успел он рассказать и послам московским кое-что о Болонье, добавив, что и спросит у Подеста разрешение для них осмотреть самую большую в мире церковь, которая строилась в Болонье в честь святого Петрония. Подеста, человек пожилой, но увлекающийся, ухватился за эту мысль. «Я сам с тобой поведу послов великого царя к святому Петронию и покажу им строительство», — говорил он с жаром. «Переведи им слова мои». Пусть они все подробно осмотрят и расскажут о всем своему государю. Послы поблагодарили Падесту за добро его и ласку к ним. Иван Фрязин передал это градоправителю, расцветив все льстивыми любезностями. Прибыв на место стройки, Падеста с гордостью объявил, что церковь эта заложена в 1390 году и с тех пор непрерывно строится». Длина сей церкви, переводил итальянец Слава Подеста, четверть версты без двадцати сажен, а ширина 71 сажень. Я запишу все числа, дабы довести потом государю нашему, который так любит строительство. Далее, со слов Подеста, дополняя все своими объяснениями, он рассказал боярам, сколько камня, извести, глины и песка сюда привезено, сколько ежедневно рабочих здесь работает как строят стены и опоры для будущих перекрытий. И так вот, — воскликнул Иван Фрязин в заключение, строят 83-й год без перерыва. Московские послы даже взбирались вслед за подествия на леса, чтобы взглянуть внутрь стройки. Здесь, на лесах, их и застали посыльные от кардинала Виссариона, ехавшего через Болонью из Рима с личным поручением папы к королю французскому». Остановившись у Болонского архиепископа и узнав о прибытии московского посольства, он повелел тотчас же отыскать их и пригласить к себе. Послы, поблагодарив подесту, сели на коней своих и тотчас же поехали к архиепископскому подворью. Виссарион встретил их весьма радостно. Он был в красной кардинальской мантии и в красной кардинальской шляпе, и только густая длинная борода и длинные волосы, выбивавшиеся у краев капюшона, Напоминали о том, что это бывший православный архиепископ. Первым к его благословению подошел Иван Фрязин, которого Виссарион благословил по православному обычаю. После этого и бояре, и диак почтительно приняли благословение кардинала. Виссарион, в свою очередь, слушая сообщения Ивана Фрязина о задачах посольства и о великокняжеской грамоте к папе, внимательно рассматривал московских послов — впервые в своей жизни видя русских бояр. Он любезно пригласил послов к столу и угощал гостей только лучшими и дорогими винами, ибо послы отказались от трапезы, позавтракав уже у Болонского подесты. За столом кардинал сидел без шляпы и тем еще более походил на представителя православной церкви. Вестерион был очень ласков с послами, а о государе московском говорил с большим уважением и почтением. Потом, извинившись, что оставит гостей на краткое время, он вышел, чтобы написать жителям города Сиены небольшое письмо, которое он хотел передать городским властям через московских послов. Диак Мамырев был весьма изумлен, когда всего через четверть часа кардинал вернулся с готовым уже письмом, И, садясь за стол, сказал Ивану Фрязину: письмо сие писано по латыни, который ты не знаешь. Содержание письма было таково. Мы встретились в Болонье с посланником государя Великой Руси, едущим в Рим, дабы заключить там от имени своего господина брак с племянницей византийского императора. Это предмет наших забот и попечений, ибо мы всегда были воодушевлены чувствами благорасположения и сострадания к принцам византийским и считали своим долгом помогать им постоянно из общих связей наших с отечеством и народом. Теперь, если этот посол повезет невесту через ваши пределы, мы усердно просим вас ознаменовать ее прибытие каким-либо празднеством и позаботиться о достойном приеме, Да вы сия девицы и послы, вернувшись к своему господину, могли бы сообщить о расположении к ней народов Италии. Ей это доставит уважение в глазах ее супруга, вам — славу, а для нас будет такой услугой, за которую мы всегда будем вам обязаны. Виссарион, положив свое письмо перед собой, сказал Ивану фрязину «Буду читать тебе по-итальянски, а ты следом за мной переводи по-русски». Кардинал стал медленно читать лишь те места, которые нужно было знать послам, а Иван Фрязин повторял его слова по-русски. «Пишу гражданам града Сиены. Возможно, посланник государя Великой Руси, отъезжая из Рима с государевой невестой, племянницей византийского императора, проедет через ваш град. Посему молю вас оказать невесте и посольству почет и ласки». Садеев достойные их праздники, дабы чтя невесту почтить и великого государя всей Белой Руси. На этом он закончил и простился с послами московскими, ибо в тот же день спешно отъезжал из Болоньи к французскому королю. Свой путь из Болоньи до Сиены послы государя Московского совершали в тихие дни. Уходящая весна была нежной и ласковой. Доцветали еще вишни, яблони и сливы, роняя, как снежинки, свои белые лепестки, а на смену им боярышник пышно распускал красивые кисти крупных белых цветов, сплетаясь колючими ветвями в живые стены вдоль садовых изгородей. В полях же узорными коврами пестрели бело-желтый поповник, синие колокольчики, белые, розовые и пурпурно-розовые цветы разных видов, что растут в полуденных странах. Среди тишины полей Из кустов шиповника и густых алиандровых зарослей, набиравших уж цвет, слышно было звонкое пение дроздов, малиновок и других мелких птичек. В самые же знойные часы дня, когда природа как бы вся замирала в Истоме, из травы раздавалось стрекотание кузнечиков, а с ветвей деревьев и кустарников звучало еще более громкое, приятное стрекотание цикад. «Ну, тут благодать Божия!» говорили москвичи, давно уж сложившие в дорожные брюки не только шубы, но и кафтаны. Теперь они ехали в расстегнутых летниках или просто в одних шитых рубахах. Оба итальянца, и государев денежник Иван, и племянник его Антонио, радостно оживленные воздухом родной земли, всю дорогу громко и непрерывно болтали, размахивая руками, и пели веселые песни. Позади них, несколько поодаль, ехал доминиканский монах — приставший к поезду послов московских в Болонье. «Видно, машна-то у него туго набито, шутили воины посольской стражи. «К нам пристал, разбой боится». «Не без того», — отвечали другие. «У них тут бают не только ночью, а днем догола грабят». «Они отцы-то духовные, видать, во всех землях одинаковые». «Истинно», — молвил начальник стражи, — «каждая из них-то на бог-то поглядывает, а по земле пошаривает». У итальянцев шел свой разговор. Говорили они о кутежах и женщинах, так доступных здесь. Оглядываясь на русских, они снисходительно посмеивались. «Бородатые стады ведем», — проговорил Иван Фрязин. «Дает же Бог этим козлам и баранам золотое руно!» Он громко рассмеялся и добавил. «Во главе такой паствы самое хорошее дело бородатому кардиналу Виссариону быть. Он бы и в унию их привел, и золотое руно с них снял бы». Да и сам папа не прочь с пользой потаскать их за бороды. В это время Антонио Джеслярди, оглянувшись, заметил, что доминиканец приближается к ним. Он прервал речь Ивана Фрязина и пробормотал в полголоса любезный дядюшка. Вспомни, как говорят наши мужики, в закрытый рот муха не влетит. Ты ж так рот разинул, что не только муха влетит, а и целая ехидна вползет. Иван Фрязин смолк и, покосившись назад, шепнул «совсем забыл» о «псе Господнем. Примечание «псы Господне» — так народ прозвал создателей инквизиции за герб ордена доминиканцев, изображающий собаку с горящим факелом в пасти. Конец примечания. Пришпорив слегка коня, он ближе подъехал к москвичам и, указывая им на каменные стены с зубцами и башнями, из-за которых виднелись красные черепичные скаты высоких крыш с узкими и длинными дымовыми трубами, весело крикнул «Вот и град Сиена!» В середине же града, как гора возвышается к небу, Сиенский собор. Примечание. Сиенский собор, одно из лучших произведений итальянской готики, строился с начала XIII до конца XIV века. Конец примечания. Двести лет его строили многие знаменитые зодчие, А иконы писали, истинную роспись творили славные живописцы. Камнерезцы же и златокузнецы богато его изукрасили мрамором, серебром и златом. — Полагаю, весьма велик соборта, заметил Беззубцев. — У него три нефа, — продолжал Иван Фрязин, видя, как доминиканец уже вступил в беседу с его племянником. — Длина же сих нефов сорок четыре сожжения, а ширина двенадцать с четвертью. Примечание Неф, корабль, продолговатая часть храма, простирающаяся от главных входных дверей до хоров, покрытые сводами. Эта часть древних церквей имеет сходство с кузовом, опрокинутого вердном вердном корабля. Конец примечания. Московские бояре подивились ему строению, но показалось оно им слишком затейливо. Все из тонких башен с подпорами каменными со всех сторон — что ты и на церковь не похоже», — молвил Беззубцев. «Наши храма лучше», — горячо воскликнул диак Мамырев. «В наших-то все кругло, спокойно, молитвенно, а тут все торчмят, торчит, беспокоит все». «Истинно так», — согласился Шубин. «Какая тут молитва!» С такими речами въехали они в главные ворота града Сиены и направились к площади, где находится ратуша. «Град сей вельми занятен», — продолжал Фрязин, мог гостить в нем мы долго не будем. Грамотку кардинала Весериона Градскому совету передадим, да и спросим место для ночлега. Утре же отъедем в Рим. 23 мая 1472 года в жаркое ясное утро посольство московское, пересекая поля Кампании, медленно приближалось к Риму, когда-то стоявшему во главе всего христианства. «Вот он каков град-то великий!» — молвил задумчиво боярин Беззубцев, а впал в ересь и покорал его Господь. Пал он от руки язычников. «Истинно», — заметил дьяк Мамарев. — «стал цареград грецкий вторым рымом, а плечи всего православия». Ныне же продолжал Беззубцев, и цареград, впав в ересь латинскую, от руки турок упал» и Москва, по воле Божьей, ныне третьим Римом станет. Волнуясь, говорили об этом между собой москвичи, боясь как бы не уронить достоинство Москвы перед Римом. Они просили дьяка Мамырева, чтобы он до встречи их с папой перечитал им наказы государя и митрополита. Боялись они как бы огрешек не сделать. Да и за фрязином то зорче глядеть надо, обмануть может. — Ведь государь ты наш! — «В жены берет царевну цареградскую», — говорил Беззубцев. Но о тайных наказах нельзя было говорить в присутствии Ивана Фрязина, и дьяк Мамырев, подмигивая на государева-денежника, сказал «Успеем. Все перечту вам перед тем, как у папы быть. Пока же будем на красоту сию Божию смотреть и про себя думы думать, думать». А красота кругом была великая. Будучи чем-то похоже на русские степи, пустынные поля компании лежали вокруг в спокойном безмолвии, простираясь во все стороны до крайней черты горизонта. Поля были заболочены и в солнечном блеске сверкали водой среди камышей и осоки, а местами на более высоких лужайках были густо позолочены ярко-желтыми цветами, среди которых, как горящие угли, пламенели пунцовые лепестки дикого мака. С левой руки едущих москвичей эти поля кончались резкой ровной чертой, над которой сквозной стеной стояли будто в воздухе, четко выделяясь на серебристо-голубом небе арки древних водопроводов. Когда московские послы оглядывались назад, то за обширной равниной полей далекие громады гор вставали сияющими легкими облаками, готовыми, казалось, улететь в розовато-синеватое небо. По правую руку посольского поезда горы были ближе и возносились выше, тяжело и громоздко выступая рядами, постепенно понижаясь, как бы тая в голубой дымке, они уходили уступами в неясную даль. Прямо же против путников, за гладью полей, возникал Рим. В лучах солнца ярко и резко из черной тени его зданий выступали углы и линии домов, Поднимались церковные купола и статуя Иоанна в латеранском дворце, выраставшие по мере приближения все выше и выше в ясном прозрачном воздухе.